Глава пятая. «Закончили!» — тяжело вздохнул я и плюхнулся на траву, пытаясь отдышаться. Рю с уже привычным довольно надменным видом воткнул меч в землю и выселся рядом. «Ты сражаешься все лучше, Найт. «Иди нахрен!» — проворчал я. Я был зол, причем не столько на Рю, сколько на себя. Мы сражались с ним уже бесчетное количество раз, но я совершенно не чувствовал, что приближаюсь не то что к победе, а хотя бы к тому, чтобы сравняться с ним. Мы были равны по силе и скорости, и единственное существенное различие — навыки. Обычно я превосходил противников по ним, но с Рю все было с точностью да наоборот, словно он провел в сотне или даже тысячи раз больше схваток, чем я. В какой-то момент я вообще перестал сдерживаться и использовал все доступные на данный момент техники, но это нисколько не уменьшило разрыв между нами. Я так и не увидел, чтобы Рю хоть раз использовал технику, и неважно какую, защитную, шагов или оружейную. Они ему просто не были нужны, лишь меч. «Извини», — после короткой паузы сказал ему. «Я просто...» Не любишь проигрывать. Не люблю чувствовать себя беспомощным. А с тобой именно так и выходит. Столкнись мы с тобой в настоящем бою. Мне бы ничего не помогло. Ну, я же дракон, Найт, Великий Рю Джайтан. Дракон горного источника. Возможно, величайший воин этого мира. Как ни странно, в этот раз он не стал добавлять бахвальские нотки в собственные слова. Он говорил это как факт. Ничего удивительного, что простой смертный, пусть даже костяной палач, уступает мне. Понимание собственной слабости открывает путь к обретению силы. Мой учитель говорил что-то похожее. Мудрый он человек. И интересно было бы с ним познакомиться. «Когда-нибудь увидишь», — ответил я, после чего поднялся на ноги и вновь взялся за меч. «А теперь продолжим». Неважно, сколько у меня это займет год, столетие или тысячу лет, но я тебя одолею. Мия сидела под водопадом в позе медитации и не сразу заметила мое появление. Лишь когда я подошел совсем близко, она открыла глаза, которые теперь были гораздо более яркими. Сестра выскользнула из-под струй воды и, используя технику шагов, в два счета оказалась на соседнем камне. Вместо ханьфу на ней сейчас был лишь самый минимум. Грудь перевязана белыми бинтами, а бедра закрывала что-то среднее между короткой юбкой и набедренной повязкой. Сестра провела тут, в созданной убежищем локации, больше месяца. Вначале мы с Рю провели ее через обряд трансформации тела, благодаря чему она тоже получила тело бога войны. А затем дракон составил что-то вроде подробного плана для лучшего усвоения пилюли. И этот план включал полное уединение. И все это дало свои плоды. Вместо ожидаемого четвертого шага, моя сестра стала мастером. Это было поистине удивительно. Рю говорил, что из пилюли при правильном применении можно вытянуть гораздо больше силы. Но чтобы настолько... Мия стояла передо мной с гордо поднятой головой, безмерно красивая и сильная, с невероятной решимостью во взгляде. И я точно знал, чего именно она хочет. Взмах руки, и в ладонь лег меч, но уже через секунду я бросил его Мии, сам же взял уже привычный зергул. Мия атаковала первое. Используя технику шагов, Она буквально скользила по воде. Удар справа, который я без труда отбил, и поспешно сменил позицию. Взмах меча, и сестра применила технику, чем-то похожую на мою янтарную технику демонического меча. Тысячу порезов. Словно сам ветер породил клинки. Пришлось отвечать тем же и использовать оговоренную выше технику. Отчего в воздухе то и дело стали вспыхивать искры клинков. Мия наседала. Мы скакали с ней по камням, обмениваясь ударами и техниками, большую часть которых я видел от нее впервые. Я ловко ускользал от большей части атак, позволяя девушке достать меня, лишь когда был уверен, что смогу принять атаку на покров. И она это замечала, лишь еще сильнее распаляясь. Очень быстро на берегу озерца с водопадом Нам стало тесно, и мы переместились в лес, попутно осыпая друг друга ударами. Тут схватка стала чуть сложнее, потому что появились не только преграды, но и вертикальность. Я, как и сама Мия, мог использовать ветки и стволы деревьев, чтобы нападать сверху, и это добавляло остроты схватки. Прямой удар, и ее клинок превратился в три каждый из которых изогнулся, огибая мой меч, словно змея. Я смог увернуться от двух, но третий слегка чиркнул меня по руке, оставляя слабый порез. Царапина, не более, но мие оказалось этого достаточно, и она отступила, после чего воткнула меч в землю и поблагодарила меня поклоном с кулаком, прижатым к ладони. Я сделал то же самое» в миг вся серьезность и решительность пропали имея счастливо улыбнулась признавайся ты поддавался может совсем чуть чуть но и ты впрямь очень сильно выросла как ты смогла взять мастера сама не знаю задумалась она само как то вышло просто поглощала силу пилюли как рассказывал рю медленно поэтапно и с перерывами не пыталась забрать силу всю и сразу а — Не знаю, как это объяснить. — Не нужно, я понимаю. Мия улыбнулась и поклонилась еще раз. — Спасибо тебе за все, Нейт. — Правда. То, что ты сделал... — Брось, мы семья. — Я счастлива, что ты мой младший брат. Хотя, помня все, что ты пережил, это тебя мне нужно называть старшим. — Это лишнее, — рассмеялся я. — И родители не поймут, — ответила она тем же. Я дал Мие еще немного времени, чтобы привести себя в порядок и переодеться, а когда она была готова, мы покинули пространственное убежище, попрощались с Юл и отправились в Варандер. Пришел черед сестрицы встретиться с родителями. «Чем теперь думаешь заняться?» — спросил я по дороге. «Теперь, когда ты полностью восстановилась, перед тобой открыто тысяча дорог. Мастер, до да тебя любой орден с руками оторвет обещая золотые горы. А если ты прорвешься через преграду ступени, то стану одной из самых сильных воительниц внешних витков, — кивнула сестра. Но меня не очень интересуют ордена. Хватит уже их с меня. Понимаю. Я отомщу хайтому Мне потребовалось сделать над собой усилие, чтобы не сбиться с шага и не выдать себя. За все то, что он сделал мне, сделал с Ли Мауром, и другими девушками. Нейт, ты ей не скажешь?» — осторожно спросил Рю. Сейчас Мия его не видела и не слышала. Говорить ли ей, что Хайтем мертв? Нет, не стану. «Не думаю, что она стоит того», — вместо этого сказал я. нейт я понимаю, что ты волнуешься за меня, но я и в прошлом не была слабачкой, а уж сейчас я справлюсь с ним». «Нисколько не сомневаюсь». Ты его одолеешь, я уверен. Но что дальше? Дальше? Сможешь ли ты замести следы своей мести? А если нет, то ты станешь врагом всего Ордена Бесконечного Меча. Они будут преследовать тебя и могут добраться до нашей семьи. Мия помрачнела, понимая мою правоту. Но я не могу просто так отмахнуться от этого. Позволить этому ублюдку просто так расхаживать по миру, как ни в чем не бывало. Я не могу. Я не говорю тебе забыть об этом, но есть разные пути. Не живи только местью, Мия. Поверь, это страшное и разрушительное желание. И я на миг вновь оказался там, в Радхарте. Шел через трупы ко дворцу Рамуила, создавая все новые и новые костяные клинки, пока вокруг меня играла симфония из ломающихся костей, и пел хор из полных боли и отчаяния криков. Но лишь на миг. Я моргнул и снова вернулся к текущему моменту. Шел по широким улицам Варандера рядом с сестрой, мирному и веселому городу, готовящемуся к очередному скорому празднику. Жители столицы вообще любители устраивать празднества. Это в захолустьях вроде Дайварда, праздников всего два, день воздаяния и день урожая, А вот в столице провинции праздники устраивают чуть ли не каждый месяц. «Может, ты и прав», — немного подумав, ответила сестра, хоть и было видно, что план мести она не откинула. «Не хочу, чтобы месть Хайтому была моей самоцелью. Что же до планов? Вряд ли я стану одной из претендентов. Возраст не тот, так что, наверное, присоединюсь к странникам. Они уже предлагали мне место». А учитывая мою нынешнюю силу, я быстро займу там хорошую должность, стану главой отряда или вообще возглавлю одно из отделений. Неплохой план, одобрил я. Ну а ты? Я, как уже говорил, собираюсь за хребты искать учителя. Мириону нужна будет помощь, и я буду там в нужный момент. Нет, я не о том. Я о тебе и Юл. Вот тут я уже сбился. А Мия при этом хитро улыбалась, как умеют лишь сестры, расспрашивая о первой любви младшего братика. — В смысле? Ты любишь ее? Я промолчал. Может показаться глупо, но почему-то обсуждение моей любимой с сестрой вызывало сильную неловкость. Я бы предпочел порвать на куски сотню-другую сектантов, чем поднимать данный вопрос. — Молчишь. Улыбка Мии стала еще шире. «Ну, просто признай. Давай же!» И видя, что я не собираюсь отвечать, Мия поступила самым злым и отчаянным образом, на который может быть способна сестра. Она попыталась меня защекотать. «Ладно, ладно, стой! Хватит!» Я выскользнул из ее хватки техникой шагов. «Люблю! Всегда любил!» «И?» «Что и?» «Какие шаги ты собираешься предпринять?» Может, пригласить ее на свидание? Мия, мне десять. Пока десять, но не успеешь оглянуться, как станешь юношей, а там и мужчиной. Ты уже выглядишь старше, чем есть. Смотри сам, ты с меня ростом уже. Видимо, слишком много времени проводишь в своем убежище. Да я и не говорю о чем-то пошлом. Пока вы можете быть просто друзьями. Я к тому, что ты словно отдаляешься от нее. Я вижу, как ты на нее смотришь. Но словно специально держишь дистанцию. А учитывая все, через что вы прошли... Я прошел, Мия, я. Для нее ничего из тех событий не случилось, вздохнул я. Неважно, все это можно наверсать? Но нужно ли? В то время, когда стану взрослым, я буду уже далеко, по ту сторону хребтов, во внутренних витках. Ты можешь взять ее с собой? Прямо в мясорубку? Нет. Она достаточно страдала в прошлой жизни. Смерть идет по моим пятам. И недавние события в школе это показали. И если она будет со мной, то рано или поздно окажется в опасности. Или, что хуже, в поле зрения тех, кто захочет вернуть ее обратно в Радахарт. Мы уже были вместе, и все это плохо кончилось. Но не значит, что кончится в этот раз. «Мия!» «Ладно, ладно», — вздохнула она и подняла руки, показывая, что сдается. В конце концов, это ваше дело. Просто не хочу, чтобы ты принимал решение из-за нее тоже. Может, ей стоит знать? — Нет. — как хочешь. На этом разговор утих сам собой, но осадочек от него остался. За последние месяцы я практически смирился с тем, что наши пути с Юл разошлись с тем, что она будет спокойно жить тут, во внешних витках, а я отправлюсь в долгий путь к сердцу новой Золотой Империи, где живут лорды и находится вечная Божественная Гвардия. Но Мия, как назло, дает мне надежду на иную жизнь. Я невольно вспоминаю наши ночные разговоры с прежней Юл о том, как мы будем путешествовать, когда сбежим из двенадцатого витка. Только она и я, свободные как ветер, И в этом времени, в этом мире это возможно. Впереди показался родительский дом, и я хоть на время смог выкинуть мысли о нас с юл из головы. Когда мама увидела Мию, то просто расплакалась, да и отец пустил скупую мужскую слезу, обнимая поправившуюся дочь. Встреча прошла хорошо, именно так, как и должно было проходить подобное событие. А ближе к вечеру мы попрощались. Мия осталась дома, а я должен был вернуться в школу. А завтра весь факультет дракона отправится на задание. Пришло время выяснить, что скрывает орден божественной кары, и проникнуть в хранилище Гор-Вея.